Эпилог. Три дня спустя, после кончины старца Иова, в крохотной часовне Успенской церкви отец Фиона вычитывал покойного. Делал он это вторую ночь подряд, сменяя братьев, читавших молитвы днём. Иов лежал в гробу, накрытый по пояс священным покровом, расшитым крестами, молитвами и образами святых. Его сложные на схемническом аналаве руки держали погребальный крест, а на груди лежала икона Спасителя. Лицо умершего скрывал глубокий куколь. Лишь седая борода старика виднелась наружи. Пришедший после утренней службы Маврикий благоговейным шепотом сообщил, что в Троицком соборе почти всё готово к отпеванию. Фиона кивнул, не оборачиваясь, и принялся читать последование по исходе души от тела. Маврикий, всегда испытывавший робость перед мертвецами, крестясь, поспешил выйти. Он встал у открытой двери, недомыслию перекрыв большую часть света, попадавшего в часовню. Фиона недовольно обернулся, но ничего ему не сказал и вернулся к чтению канона. Он почти закончил, когда со стороны входа послышались голоса, перешедшие в бурный спор. «Нельзя! Не положено!» – увещевал кого-то Маврикий. «Дам бы, отец, хоть одним глазком глянуть!» – отвечали ему нестройные голоса. «Пусти, Христа ради!» «Не пущу!» – упрямился послушник, не поведшийся на лукавое повышение в монашеском чине. «В храм! На отпевание приходите! Там увидите!» «Маврикий, что происходит?» – раздраженно спросил Фиона. «Тут мужики немого притащили! Говорят, старец нужен! Он им во сне приснился!» Фиона положил псалтырь на аналой и вышел из часовни. Во дворе стояли три изможденных крестьянина. в запыленных латанных зипунах из крошенины, под которыми виднелись давно не красные косоворотки. Сапог на них не было, вместо сапог были грязные анучи и разваливающиеся при ходьбе лапти, перемотанные пеньковой веревкой. Держались мужики вместе, плотно прижавшись друг к другу плечами, точно на бой или на драку ушли, а в глазах за прямым вызовом читалась робость и нерешительность. Родственники! Подумал Фиона, окинув их быстрым взглядом, а вслух спросил «Кто такие? Зачем шумите в святом месте?» Мужики, испуганно моргая, стащили с лохматых голов суконные колпаки и, прижав их к груди, низко поклонились. «Не гневись, отче!» – произнёс старший, почти старик. «Нам бы старца повидать. Сами мы с большой журавки, из Подряжска, Микифора Матвеевича руки на людишке». «Откуда?» Не поверил своим ушам Фиона. «Это же на засеке. От нее до устюга тысяча верст. Неужели пешком притопали?» «Зачем? Вер, не без добрых людей. Где подвезут, где накормят. Ну и ногами, конечно, пришлось. Не без этого». Говоривший вытер колпаком усталое лицо и с надеждой посмотрел на отца Фиону. «Отче, помоги. Допусти до старца. Христом Богом молю». За скорузлым крестьянским пальцем он кнул в своих спутников. «Это сыны мои. Митька да фрол. Фрол нормальным вырос, а Митька немым. До десяти лет болтал без умолку. А как в четвертом году азовский ага Дос Мухамед деревню нашу дотлас полил Замолк парень. С тех пор двадцать пять лет молчит. Мы-то привыкли. Немотана в хозяйстве не сильная помеха. А Митька переживает. Бобылем живет». И вот как-то приснился мне старичок сердитый. Пальцем грозит. Говорит, веди щучи сын. Митьку ко мне в Гледенскую обитель. Я его вылечу. Проснулся, а Фрол тот же сон рассказывает. И Митька мычит, руками на дорогу тычет. Посовещались и решили идти. Подумали, не может такой сон пустым быть. Да вот, опоздали чуток. Старик тяжело вздохнул и скорбно развел руками. Пусти, святой отец. Мы на него хоть одним глазком взглянем. Напрасно, что ли? Столько верст сюда шли». «Идите», – отступил в сторону Фиона, пропустив мужиков в часовню. «Видимо, вы и есть те люди, о которых говорил старец перед смертью». Паломники почтительно на цыпочках вошли вовнутрь и приблизились к гробу, едва слышно переговариваясь между собой. «Пробыли они там совсем недолго». Неожиданно в часовне раздался ужасный грохот и душераздирающий вопль, вслед за которым из распахнутой двери пуля вылетела шалевшая Митька, голосящая от страха. Фиона перехватила убегающего со всех ног коллегу за ворот Зипуна и сильно встряхнул, едва не выкинув мужика из его ветхой одежды. ё Как же? Он же...» брызгал слюной опалоумевший Митька, даже не пытаясь закончить уже начатые фразы. «Разговариваешь?» Строго спросил отец Фиона. -раз -раз «Разговариваю!» Запинаясь, подтвердил Митька, приходя в себя в крепких руках монаха. «Тогда рассказывай!» И Митька рассказал, что как только он вошел в часовню и склонился над телом старца, так почувствовал, что Иофф больно схватил его за язык и, притянув к себе, грозно произнес. «Ты почему молчишь, сукин сын? Ты, видно, хочешь, чтобы я тебе язык вырвал? Говори, бездельник!» «Или лишишься языка?» Митька клялся и божился, что все было именно так. Родственники не могли не подтвердить, не опровергнуть его слова, ибо ничего толком не видели. Но все сошлись в одном – старец продолжил творить чудеса и после смерти. Вместе с братьями нес Фиона колоду с телом Иова на маленькое монастырское кладбище и улыбался, вспоминая последнюю выходку старца. Случилось ли это в действительности, или только в голове чаевшего и уверовавшего Митьки, значение уже не имело. Свершенное чудо было во вкусе старца, и добавить к этому было нечего. На монастырском погосте царили тишина и умиротворение. Сам воздух, казалось, был переполнен благодатью. Среди деревянных крестов во множестве уже безымянных могил, давно почивших братьев, невесом порхали разноцветные бабочки. Учтиво гудели деловые шмели, а на макушке невысокой молодой сосны певчий дрозд тянул свою бесконечно тревожащую трель. «Спиридон, спиридон, дай пить, дай пить, витью-витью». На одной из садовых скамеек, стоявших вдоль посыпанной песком и битым кирпичом кладбищенских дорожек, Фиона заметил Марию Хлопову. Девушка была так погружена в себя, что, кажется, даже не заметила похоронную процессию, шедшую мимо. Она сидела... низко опустив голову и округлив плечи, перебирая в руках когда-то подаренную ей царём лестовку. И нельзя было понять, молится она или плачет. Передав своё место у гроба, шедшему рядом Маврикию, Фиона подошёл к хлоповой и молча сел рядом с ней на скамейку. Почувствовав присутствие постороннего человека, девушка вздрогнула и подняла голову. «Отче!» – растерянно улыбнулась она, пряча царский подарок в широкий рукав летника. Не заметила, как ты подошел. Так неловко получилось. Пустое, отмахнулся Фиона. Хочу вернуть твою вещь. В ответ на немой вопрос он вложил в ладонь Марии ковчежец, который держал с зажатым в руках. Мария печально посмотрела на него и вернула обратно, качая головой. Нет, доча, второй раз я не возьму его. Почему? Он спас твою жизнь. Да, но не принес счастья. «Я оказалась недостойной его». Фиона с изумлением глядела на Хлопову, дожидаясь объяснений. «Я не возьму его», – упрямо повторила она и отвела глаза в сторону. «Что-то произошло?» «Я уезжаю». «В Москву?» «Нет, в Нижний». Фиона всё понял. Он участливо погладил девушку по голове, желая как-то выразить ей своё сочувствие. «Сердешно». Мне жаль, что так случилось. Хлопова почти по-детски хлюпнула носом, но удержалась от набежавших слез, тряхнув головой, словно негодуя на саму себя. А мне нет, отче. Я знала. Старец мне рассказал. Я просто ждала. А сегодня гонец привез отцу это послание. Мария протянула монаху письмо, скрепленное красной восковой печатью. «Стоит ли?» – спросил Фиона. «А тебя, отче, у меня и тайн нет. И потом это уже не тайна. Монах нахмурил брови и, открыв послание, быстро пробежал его глазами. Письмо царя было витиеватым и многословным, но главное умещалось всего в одном предложении. «Мы, дочь твою, Марью, взять за себя неизволим». Отец Фиона отложил в сторону государеву грамоту и заглянул глубоко в глаза молодой девушки, поймав себя на горестные мысли, что все это уже было... Пять лет назад. Продолжение следует.